Глава вторая. «Каплан и сын» или «Мрачные тайны ювелирного дома». Сташевичу снова повезло. Старый ювелир оказался на месте в своей скупке. Казалось, за прошедшее время здесь ничего не поменялось. Всё так же Каплан восседал за стеклянным окошечком верхом на высоком винтовом стуле. Всё такой же махонький, субтильный и сгорбленный он пребывал в неизменной идеально белой сорочке, синих бухгалтерских нарукавниках и чёрной шёлковой жилетке». Лихо сдвинутую на затылок ермолку все так же обрамлял венчик редких белоснежных кудрей. С помощью вставленного в левый глаз ювелирного монокуляра, как и в прошлый раз, старичок внимательно изучал посверкивающую в лучах мощной настольной лампы очередную ценную вещицу. И, конечно, старик не побрезговал уже знакомым Сташевичу фокусом. Не оборачиваясь и не отрываясь от работы, он радостно поприветствовал гостя. «Э, товарищ капитан, друг мой Анджей, собственной персоной. Одну минутку, ясновельможный пан, я уже заканчиваю». Вскоре дед соскочил со стула, освободился от тяжело звякнувшего о стекло стола монокуляра и, сияющей физиономией, поспешил навстречу к Сташевичу. Каплан так искренне заключил его в свои стариковские объятия, что Андрей и сам по неволе растрогался. «Вы голодны из дороги! Не отпирайтесь, Анджей, старого еврея не обмануть!» — оживлённо болтал Каплан, накрывая стол, стоящий в уголке помещения. До этого он успел сбегать к двери, чтобы запереть скупку на ключ. Повесить снаружи загадочную табличку «Технический перерыв» он не забыл. «Родом я из маленького местечка неподалеку от городка Червины. Это в юго-западной Украине», — продолжал болтать старик. «Так вот, у нас так говорили. Если к вам заехал в гости пан Полик, и он при этом не антисемит, то это, само собой, такая редкость, шо уже приятно». Этого доброго пана следует накормить, напоить, во все места расцеловать и спать уложить. Старик щедро накрыл стол, выложив для угощения дорогого гостя всё, что нашлось в буфете. А нашлось в нём много чего. Початая пол-литровкой казённой водки, нарезанная кружками говяжьей колбаса, острый корейский салат и даже миска солёных опят. Присутствовали также неизменные байкало-сибирские закуски. Кастрюлька исходящих паром, разогретых на примусе желто пельменей с рубленной лосятиной. Нашлось место и для янтарно-копченого омуля, а также примкнувшего к нему доброго куска апокалиптически бордового лосося. Венчал застолье пирог, небольшой, килограмма на полтора, заправленный начинкой из вареных яиц, щедро смешанных с аппетитной, и сильно отдающей чесноком квашеной черемшой, она же лук победный. Обнародованное Капланом научное название сей излюблено народной сибирской закуски оказалось весьма уместным и приятным для присутствующего за столом фронтовика. «Да тут роти едоков впору угоститься», — смущенно заметил Андрей. «Даже совестно. В наше суровое послевоенное время и такое изобилие». «Так на то мы и в Сибири. Добрая еда сначала радует глаз, а уже потом рот», — многозначительно воздев к потолку указывающий перст, изрек Каплан. После чего с выражением плотского удовольствия на лице наполнил водкой гранёные тускло-зелёные рюмки. По прибытии в Иркутск Андрей первым делом от греха подальше, чтобы не спёрли, избавился от грешаниных ценностей. Оформленные как вещь доки деньги и драгоценности, он сдал в отделе угром. Тем не менее пресловутую призрачную камею Поплавского Сташевич умышленно придержал. Именно об этой загадочной штуке он хотел подробно расспросить старика-ювелира. Но главное, надо было аккуратно расспросить Каплана о его помощнике Аристархе, этом грешанином-змее-искусителе, ввергнувшем незадачливого жулика средней руки в пучину роковых страстей и несчастий. То, что сам старик здесь не при делах, Андрей был почему-то интуитивно уверен. И, между прочим, эта пошлая интуиция, по выражению самого Сташевича, почти никогда не подводила капитана. Тем не менее древнего правила «доверяй, но проверяй» никто не отменял. К тому же, как неприятно, но без известной доли вероломства в сыщицком деле не обойтись. В самый разгар застолья Сташевич собирался задать разомлевшему старику неожиданный, но сильно интересующий его по данной теме вопрос. Что-нибудь вроде «А как поживает ваш компаньон по скупке?» «Кажется, его аристархом зовут?» Но, похоже, капитан забыл, с кем он имеет дело. К его досаде и удивлению Каплан, словно немножечко издеваясь, сильно опередил Андрея. Старый еврей начал эту шахматную партию первым. «Скажите, Анджей, если не секрет, а как поживает этот ваш подозреваемый? Кажется, его Гриша не зовут?» — как бы непринужденно поинтересовался Каплан. «Да вроде жив-здоров», — не нашелся с более оригинальным ответом Сташевич. «Вы думаете?» — старик грустно, как-то неопределенно и с сомнением покачал головой. «При нашей последней встрече этот ваш грешание мне слишком здоровым не показался. Поверьте моему опыту, Анджей, люди в таком состоянии, как правило, быстро и плохо кончают». Сташевич внимательно выслушал старика. Оправившись от первого неожиданного и ошеломляющего хода Каплана, капитан решил перейти в контрнаступление». «Лев Аронович», — начал он нарочито спокойно, — «я хотел бы встретиться и поговорить с вашим коллегой, помощником по скупке. Его зовут Аристарх». «Как он выглядит?» — Каплан произнес это чуть слышно, неожиданно осевшим голосом. «Андрея сия перемена удивила. Не поднимая глаз от стола, Лев Аронович извлек откуда-то из пространства обширный носовой платок». Словно кухонное полотенце, он был белым, как его сорочка. Погрузив в него крючковатый нос, он пару раз негромко и деликатно пошмыгал. Сташевич хотел было порадоваться тому, как его ответные действия так ошеломили старика, но вместо этого Андрею почему-то стало ужасно жаль деда. Вопреки прежнему настрою, Сташевич решил прекратить это интеллектуальное соперничество, напоминающее то ли шахматы, то ли игру в кошки-мышки. «Гришаня дал признательные показания», — начал выкладывать карты на стол Сташевич. «В ваше отсутствие он посетил скупку и пообщался с вашим помощником. Этот товарищ назвался Аристархом». Вот точная копия показаний Аполлинария Ефимовича Гришани. Андрей достал объемный блокнот из своего армейского потертой темно-коричневой кожи планшета и принялся вслух читать. Мужика этого аристархом звали чернявый такой, темноглазый, бровастый, башка с плешивинкой, нос большой, с горбинкой. Уши у него смешные, острые сверху, как у филина. Он сказал, приболел, мол, заведующий скупкой Каплан. Не поднимая глаз от стола, Каплан останавливающим жестом поднял вверх бледную узкую ладонь. «Достаточно, капитан» тихо произнес он. «Аристарх погиб в сороковом году. Его убили бандиты здесь, в этой скупке, примерно на том самом месте, где вы сейчас сидите. Можете считать меня выжившим из ума, но ваш несчастный грешаня встречался с моим покойным сыном». Попросив у Сташевича блокнот с показаниями грешания, Каплан водрузил на нос очки и медленно, долгие четверть часа читал. Затем старик поднял на Андрея темные, наполненные болью глаза. «Вам, Анджей, эти мои слова, конечно, кажутся бредовыми, но, поверьте, случается и не такое», — слабым голосом произнес он. Ваш Гришаня действительно общался с моим Аристархом. Ошибка исключена. Поверьте старику, иногда в этой жизни происходят необъяснимые вещи. От чего же можно обойтись без мистики? Довольно спокойно не согласился со стариком Сташевич. Гришаня наркоман, причем до сих пор он не признался в этом даже самому себе. Я не врач, тем более не специалист в подобных вопросах, но даже мои знания позволяют предположить, что у такого человека могли происходить спонтанные галлюцинации. Эти видения в его больном сознании смешивались с действительными событиями. Теперь, основываясь на его показаниях, будет весьма нелегко отделить зерна от плевел. Покачав головой, Каплан с сомнением в голосе возразил — «Как же вы объясните, капитан, одно обстоятельство? Ваш наркоман поведал в своих показаниях о вещах, к которым он никогда не имел ни малейшего отношения. Откуда ему известно о деталях, которые он никоим образом не мог знать?» Мой Аристаша действительно был далеко не ангел. В нем бродила адская смесь алчности и авантюризма, потому он и связался с бандитами, став в конце концов их жертвой. Кстати, по поводу этой мифической камеи. У меня на ее счет есть определенные догадки. Вы можете подробно описать эту вещь? возможно даже с излишней торжественностью сташевич выложил на стол несколько вещей среди них оказался кожаный отдающий рыбным запахом кисет гришани а также потрепанный фронтовой блокнот сержанта поплавского с его рисунками затем андрей вытряхнул из кисета тяжелый камешек камеи и протянул ее ко плану старик словно ждал этого с плохо скрываемым нетерпением он почти выхватил из рук сташевича украшение и только после этого кивнув на свой ювелирный монокуляр осведомился вы позволите разумеется лефаронович без колебаний согласился сташевич я ведь собственно для того и ехал в иркутск профессиональная экспертиза основа любого серьезного следствия Каплан удовлетворенно кивнул, вставил в глаз монокуляр и, отвернувшись от Андрея, принялся рассматривать камею в лучах мощной лампы. От ее ослепительного света Усташевича заломило в глазах. Поморщившись, он предпочел отвернуться. Старик-ювелир рассматривал драгоценность недолго. Вскоре он выключил лампу, освободился от монокуляра и из печальной, несколько разочарованной усмешкой вернул Камею Сташевичу. «К сожалению, пан капитан, вынужден вас огорчить. Это копия», — покачав головой, пояснил Каплан. «Превосходная работа моего лучшего ученика Войцеха Поплавского». Васенька был прирожденным ювелиром, настоящим художником. Мой арестаж, как не горько это признать, по сравнению с Васей, представлял из себя бездаря. И, кстати, всегда ему страшно завидовал. Что же касается этой вещи, как я уже сказал, это копия, искусно выполненная по старинным гравюрам. Сташевич сидел молча, а старик продолжал. Бытует такая легенда, дескать, печально известная графиня Батари, адской красоты дама, стремясь к вечной молодости, принимала ванны из крови невинных, собственноручно замоченных ею девушек. В момент купания у нее на шее всегда находился некий медальон, её собственный портрет камея, вырезанный неизвестным мастером». Изготовлена она была из редких видов сердоликов и самоцветов. По легенде, после смерти Батори ее душа перешла именно в этот медальон. Говорят, что достаточно ему принять в себя талику человеческого тепла, как дух кровавой аристократки, заключенной в этой камее, явится в виде призрака». Вот тогда не зевай, проси у призраков награду за временную свободу, хоть богатство, хоть долгую жизнь. Сказки, конечно, но многие верят. Безумные коллекционеры готовы выложить любые деньги, такие же сумасшедшие, как и они сами, за эту призрачную камею, будь она явится в природе. Сташевич молча протянул Коплану фронтовой блокнот Поплавского. Старик бережно принял его и принялся осторожно перелистывать заполненные рисунками страницы. «Как я понимаю, Анджей, это Васин альбом. Он попал вам в руки через грешаню», — догадался старик. «А вот и эскиз гравюры начала 17 века». Тут даже есть подпись рукой Войцеха «Неизвестный художник, призрачная камея с профилем графини Елизаветы Батори». Без сомнения могу утверждать, мой ученик Поплавский вырезал свою копию именно с этого эскиза. Покончив с экспертизой копии пресловутой «Призрачной камеи», Сташевич отправился в Иркутское «Угро». «Наконец-то он сможет избавиться от этой штуки, оформить и сдать в камеру вещественных доказательств этот проклятый предмет, принесший столько несчастий с легкой душой». «Впрочем, с легкой ли?» — мелькнула мысль. По пути к камере вещдоков его остановил высокий человек в очках. У мужчины было породистое лицо и ухоженная бородка-эспаньолка — «Простите, товарищ капитан», — осведомился Бородач низким с лёгкой хрипотцой голосом. «Ваша фамилия Сташевич?» Вместо ответа Андрей достал из кармана кителя и предъявил удостоверение. «Ага, на ловца и зверь», — обрадовался человек. «А моя фамилия Лунеев. Я заведующий криминальной лабораторией Иркутского УГРО. Вот результаты по вашей травке». Андрей встрепенулся. Эта загадка его тоже интересовала. И что там? «Там адская смесь из опиатов, ароматической сандаловой пыли и сырца гашиша. Знатная заправка для кальяна в саду какого-нибудь Магараджи, законченного наркомана. Где вы только следаки такие экзотические штуки берете? Пещеры Алладина, что ли, у вас там на земле?» Между тем, что-то, связанное с камеей, все еще мешало Андрею. Сташевич не чувствовал ясности, удовлетворения от полного прояснения этой части дела Поплавских. Он вдруг застыл посреди полутёмного коридора, как вкопанный. Затем достал из кармана кителя кожаный кисет кесет грешания, все еще отдающий копченым омулем, и вытряхнул на ладонь камею. Как там арестованный начпротополинарий свой фокус в камере показывал? Миниатюрный овал резного камня все еще хранил тепло тела, но Андрей решил подстраховаться. Припоминая грешанин прием с вызовом призрака Камеи, Сташевич зажал Камею в горсти и держал там ее некоторое время. Даже добавил тепла, подышав на Камею через отверстие между сжатых ладоней. Между тем, как тогда в камере у Гришани, с камеей ничего не происходило, ни свечения, ни эфирного явления, мерцающего в воздухе призрачного женского профиля. Да и не перенимала прежняя камея человеческого тепла. Светиться-то она от него начинала, но при этом оставалась холодной». Айда Каплан, айда обаятельный честняга, обманул таки старичок, провёл пана капитана, злобно размышлял Андрей, торопливо поспешая обратно в скобку. Подлинник на копию подменил в тот самый момент, когда я от его слепящей лампы отвернулся.